Поисе о в миру Волкова Анна Витальевна проживала в частном доме на окраине города. Мы подотпались возле запертой калитки, звонок на которой отсутствовал. Что будем делать? проявил интерес Ковалёв, оглядываясь. Эта его манера продолжала меня тревожить. Вы свистеть умеете? Умею. Ну так свистните. Может, тогда кто-нибудь обратит на нас внимание. Он посмотрел на меня так, точно пытался решить Шучу я или говорю серьезно? Потом взял и по разбойничьи свистнул. Здорово, ответила я. Правда толку от этого я не вижу. Я всерьез прикидывала, смогу ли перемахнуть через ветхий заборчик, но тут дверь дома открылась и на крыльце появилась пожилая женщина в теплом халате. В чем дело? сурово спросила она. Волкова Анна Витальевна здесь живет? Женщина довольно долго молчала, затем подошла к калитке, но открывать её не спешила. "Да, постям, сказала настороженно. А вам она зачем? Мы из милиции", нагло соврала я и застыдившись улыбнулась. "Документы у вас есть? Алексей Дмитриевич, у вас есть документы? Я свои забыла". с большой неохотой Ковалёв извлёк у достоверения и протянул женщине. Та на него мельком взглянула, особого интереса не проявив. Я больной человек, мне нельзя волноваться. У нас всего несколько вопросов. Можно войти? Зачем это? Насторожилась она. Спрашивайте здесь. Здесь довольно прохладно. Может, мы всё-таки войдём? У меня не прибрано. Спрашивайте, что хотели. Вы хорошо знали Светлану Старостину? Она приходила в эзотерический центр, где вы работали. Светлану убили. Вы что, не знаете? Хороша милиция. Мы, собственно, по этому поводу. Её убили, перебила женщина. И убийца до сих пор не найден. Я её предупреждала, но она и слышать ни о чём не желала. О чём предупреждали? О том, что она во власти отрицательных энергий. Подобное притягивает подобное. Не удивительно, что она стала жертвой сумасшедшего. С этим не шутят. И нечего ухмыляться. Нахморилась она. В некоторых вещах я понимаю гораздо лучше, чем вы. Не сомневаемся, потому и обратились к вам. В дом я вас все равно не пущу. Немного не в попад, заявила она. Был у меня следователь и расспрашивал. Я ничего не знаю, ничего, что помогло бы вам найти убийцу. Светлана приходила в центр несколько раз, снять порчу. Её аура. Впрочем, вы наверняка всё это считаете глупостями, а это очень серьёзно. Я предупреждала, что ей надо много работать. Вадим Аркадьевич подтвердит. Вадим Аркадьевич это ваш учитель, кивнула женщина с очень серьёзным лицом. Он тоже с ней работал. Нет, с некоторым замешательством ответила она. Но он с ней встречался? А мне кажется, они были знакомы. Что значит кажется? Влес ковалёв до той поры, досковавший рядом, должно быть, мысли о начальстве его сильно тяготили, потому что он хмурился и даже досадливо морщился. Женщина подошла к вопросу со всей серьёзностью. Мы были в моём кабинете, когда он вошёл. Вообще-то это не принято. Во время сеанса вмешательство любой энергии. Прекратите смотреть на меня как на сумасшедшую. накинулась она вдруг на участкового тот от неожиданности едва не подпрыгнул в самом деле Алексей Дмитриевич попеняла я ему заходите неожиданно предложила мне женщина резко повернулась и пошла к дому буркнув на ходу а он пусть здесь останется э, -э, -э, -э» начала я но она уже вспомнила про калитку сделала шаг назад отперла её взглянув на Ковалёва со всей суровостью Сами виноваты, шипнула я ему и пошла за хозяйкой. В крохотной кухне, в которую переоборудовали террасу, она предложила мне стул, а сама встала возле двери. То ли она действительно чего-то опасалась, то ли по природе была недоверчива. Вы знаете, что я лежала в больнице, в психиатрической, спросила она, сверля меня взглядом. Это как-то связано с гибелью Светланы? Конечно, связано. Экстрасенсом может быть только человек с повышенной восприимчивостью. А вы понимаете, о чём я? Теперь мне ясно, что она имела в виду, пробормотала Анна, а я подумала, что из психушки выписать её поторопились. У вас одно лицо, продолжила она, а я с облегчением вздохнула. Не так всё плохо. Вы ведь не родственницы? Нет. Всё правильно. Вы были с ней знакомы? Мы дружили давно. Вы проводник, она пришла к вам и попросила помочь милиции. Я бы не стала называть это так. Это не случайность. Совершенно меня не слушая, продолжила Анна, и я снова начала опасаться, что сваляла дурака, последовав за ней. Пожалуй, участковому повезло больше. Вы-то, надеюсь, понимаете, что это не случайность. Вы пришли ко мне, а я вас ждала всё это время. Да. Конечно, я не знала, как это произойдёт, и даже когда увидела вас, выражение лица другое, понимаете? Это делает вас очень разными, несмотря на невероятное сходство. Но когда я увидела, всё встало на свои места. Отлично, брякнула я, прикидывая, как бы половчее смыться. Просто так в психушке не лежат, должна быть причина. Вот она. У тётки большие проблемы с головой. Она приходила ко мне несколько раз, увлекаясь всё больше, продолжила женщина. В центр? Нет, сюда. Уже после своей смерти. Видимо, на моей физиономии что-то отобразилось, потому что Анна поспешно пояснила. Это было во сне. Я видела один и тот же сон. Она приходила подводила меня к зеркалу, и в зеркале возникал только её образ. Понимаете? Она указывала мне на него и каждый раз говорила: "Помоги ей". Я рассказала обо всём в милиции, но они, разумеется, решили, что это просто сон и ничего больше. Что на меня так подействовала её гибель. Я сама начала так думать, потому что в этом сне, а вроде бы не было смысла. Чем я могу помочь? Ведь она мертва. Я говорила с Вадимом Аркадьевичем, и он сказал, что я слишком увлеклась. Нельзя позволять чужой энергии манипулировать собой. Я подпустила её слишком близко. Между миром живых и миром мёртвых очень тонкая грань, а во мне поселилась часть её души. которая не находит успокоения, ведь убийца не найден, и она пытается нам помочь, сказать что-то, но мы не понимаем. Они убедили меня, что надо обратиться к врачу. Кто они? Все. Следователи из милиции, мой собственный сын и даже Вадим Аркадьевич. И я пошла к врачу, а тот сказал, что у меня, видите ли, нервный срыв. Я не стала спорить, и я лечилась. И она перестала приходить, но теперь мне понятно ее послание. Изображение в зеркале — это вы, и вам я должна помочь. Вы ведь не просто так ко мне пришли, вам она тоже дала знак. Я всегда гордилась своим здравомыслием, но в тот момент мне сделалось не по себе. Черт его знает, может, действительно был. Можно считать знаком тот факт, что заметку о гибели Светки поместили на развороте рядом с моим очерком. Ведь именно это заставило меня приехать сюда. В общем, я не нашла ничего лучшего, чем кивнуть. Ей нужна наша помощь, с энтузиазмом закончила Анна. В этом мире нет ничего случайного. Вы его найдёте. Она вам поможет, она будет вести вас. Надеюсь. Правда, я пока понятия не имею, в какую сторону идти. Прислушайтесь к себе, она найдет возможность дать вам подсказку. Главное, очень внимательно к себе прислушиваться. Теперь женщина улыбалась, наверное, радовалась, что ни одна она не спятила, и я готова пополнить ряды свихнувшихся на всей этой чертовщине с чужими энергиями. Анна Витальевна, расскажите мне о Вадиме Аркадьевиче. Решила я вернуться на грешную землю? То есть придать нашему разговору реалистическую направленность. Он меня разочаровал. Он ведь ничего не понял. А всё так просто. Вы проводник, и я буду вам помогать. Лучше не надо. Едва не брякнула я, но вместо этого спросила: "А вы сказали, что они были знакомы раньше. Почему вы так решили? Он вам об этом сказал?" Ничего подобного. Он пришёл во время сеанса. Ему срочно понадобилось. Эх, прочим это не важно. Увидел Светлану и вроде бы удивился, точно не ожидал её здесь встретить, понимаете? А она, как она отнеслась к его приходу? По-моему, не обратила на него внимания. Они разговаривали? Нет. Он заглянул в кабинет, увидел её, извинился и попросил меня на минуту выйти. Ничего необычного, вы как считаете? Разумеется, ничего необычного. Но когда она ушла, он опять зашёл и расспрашивал меня о ней, интересовался её именем, чем занимается. Нет, конечно. Мы не задаём таких вопросов клиентам. Он спросил, в чём её проблема, потому что его, как и меня, поразила её аура. Ах вот что. Аура была какой-то необычной, ещё бы. Женщина находилась в опасности. Такая аура бывает у тяжело больного человека. Я даже сомневалась, справлюсь ли я. И он предложил помощь. Он очень деликатный человек. Мы просто обсудили, что следует предпринять. Разумеется, он не отказал бы мне в помощи, если бы я к нему обратилась. Видите ли, Вадим Аркадьевич сейчас практикует мало. Он преподает, пишет книгу и только в случаях, которые его чем-то заинтересуют. Светлана и он заинтересовался. С ней продолжала работать я. И о ней вы больше не говорили, только после её смерти. Но однажды я видела их вместе, в центре, да, в коридоре. Они разговаривали, возможно, но не уверена. Я вышла из кабинета и увидела их в конце коридора. Тогда я подумала, что у него возник к ней интерес как к женщине. Обычно он очень сдержан, а тут улыбался. Она ведь была очень красивой, а он молодой мужчина. К тому же, аура у неё совсем не кудышная. Есть повод пообщаться. Ну вот именно. Стремление помочь, сострадание часто вызывают чувство влюблённости. То есть, по-вашему, он был влюблён? Не знаю. Но именно он сообщил мне о её смерти. Я не читаю газеты и ничего не знала. Мы, разумеется, я слышала об убийстве. О нём говорил весь город, но я не знала, что именно её убили. Я даже фамилию её не знала. Как он вам сообщил об этом? А вызвал к себе и сообщил. Он очень переживал, я чувствовала. Сказал, что будет следствие и советовал мне, если придут из милиции, очень подробно рассказать им о наших разговорах. Сказал, что я ничего не должна скрывать. Любая мелочь может быть важной. К тому моменту мы уже давно не встречались. Светлана перестала приходить в центр за несколько месяцев до гибели. Почему? Это всё Агнесса, недовольно буркнула Анна. Она настоящий энергетический вампир, а Светлана попала под её влияние. Вы с ней знакомы? Светлана приводила её. У неё тоже были проблемы с аурой. Если бы только это, страшная женщина, чёрная душа. Светлана считала ее святой. Как бы не так, сущая дева лица. А Светлана всецело была под ее влиянием. От этого и все проблемы. Агнеса просто высасывала из нее все жизненные силы. Если я правильно поняла, Светлана не разделяла вашего мнения и поэтому перестала приходить к вам. Вот именно. А вне центра вы общались? Конечно, нет. Я переживала за неё, надеялась, что она вернётся, а потом Вадим Аркадьевич рассказал мне о её гибели. Из милиции к вам приходили несколько раз, но мой рассказ не показался им интересным. Они даже не слушали. А потом начались эти сны. До разговора со следователем или после? Она приснилась мне в первую же ночь после разговора с Вадимом Аркадьевичем. Я не удивилась, ведь я думала о ней. Меня удивил сам сон. Потом он начал повторяться, и я поняла, что он должен что-то значить, и всё рассказала следователю. Он сначала усмехался, а потом посоветовал мне лечиться. Все стали смотреть на меня как на сумасшедшую, и я испугалась, потому что не могла разгадать свой сон. Кончилось всё психиатрической больницей. Не думайте, я ни на кого не в обиде. Просто теперь я испытываю удовлетворение, а я не сумасшедшая. странно, что учитель не понял очевидного и болтал всякую чушь, как прочие. А вы? Выше. Анна посмотрела на меня влюблёнными глазами и вроде бы готовилась заключить в объятия. Это встревожило меня больше недавних озарений. Как выглядит ваш Вадим Аркадьевич? Отвела я её внимание от себя очередным вопросом. Молодой, очень интересный Гипнотический взгляд, он очень талантливый, у него прекрасные руки, он исцеляет людей. Брюнет, одет во все черное. С чего вы взяли? Он одевается очень элегантно. Он ведь жил за границей, а будь я помоложе, непременно влюбилась бы в него. Волосы светлые, глаза карие, очень мягкий интеллигентный человек. Женщины от него без ума. Что ж, поднимаясь, сказала я, большое вам спасибо. Вы что уходите? Вроде бы не поверила Анна. Боюсь, мой спутник меня заждался, но обещаю прислушиваться к себе, и если будет знак, я вам непременно сообщу. Мне показалось, Анна расстроилась. Однако никакие силы небесные не заставили бы меня задержаться здесь ещё хоть на минуту. Мочестковый нервно прогуливался возле машины, чувствовалось, что ему сие занятие изрядно надоело. Но высказывая своё недовольство, он постерёгся, только спросил: "Ну что? Святой воды не держите? Самое время хватить стакан". Он достал из кармана фляжку и протянул мне. "Не уверен, что святая, но помогает даже лучше". "Что это за гадость?" с подозрением принюхиваясь, спросила я. "Гадость. Это водка. Приличные люди пьют коньяк. Пейте, что дают". "Обойдусь", ответила я, возвращая фляжку. Мы сели в машину. Ковалев смотрел хмуро, явно чего-то ожидая. О чем вы болтали столько времени? Не выдержал он. О мире живых и мире мертвых. Кстати, да будет вам известно, я проводник. Что вы глаза таращите? Женщина видела меня во сне и ждала моего посещения, а злые менты решили, что она спятила. Надеюсь, у вас-то с головой все в порядке. Ваше бы слова до да Богу в уши. Что ж, подведем итог. У нас две чокнутые бабы. Одна в психушке побывала давно, другая только оттуда вышла. У одной только аура на уме, другой черти мерещится. Столько времени и всё впустую, с грустью констатировала я. Ни одной реальной зацепки. Вы всерьёз хотите таким образом выйти на маньяка? Мне рекомендовали прислушиваться к себе, и тогда будет знак. И мы возьмём маньяка тёпленьким. или ему будет знак, и он прямохонька выйдет на меня. Что вам больше нравится? Мне не нравится ваше долгое общение с психами, ответил Ковалёв. Мы как раз выезжали на проспект. Кто вам сказал, что они не заразные? Светлана Сергеевна, оставьте чокнутых их психиатром. Я же говорил, следователь с ними беседовал. Я допускаю, что вы умнее любого следователя, но, кстати, за нами хвост. Буднично сообщил он, и это без всякой мистики. Шутите? Не поверила я. И в голове не держал, и на марке темно-синего цвета. Я посмотрела в зеркало и с трудом обнаружила искомый объект. Чем он вам не понравился? Спросила с усмешкой, но несколько настороженно. По-моему, едут люди по своим делам. Они к нам на оляб его пристроились, когда мы выезжали на проспект после посещения анатомички. Ехали навстречу. Скорее всего, вы на тамечку и ехали, но заметив нас, передумали и сели нам на хвост. Сначала у меня были сомнения, но испарились, потому что всё это время машина торчала в соседнем переулке. Теперь, как видите, опять пристроилась сзади. Значит, вы не зря болтались возле дома. Они ваш интерес заметили, обижаете. Как думаете, кто это? Как узнать? Вряд ли наш маньяк, скорее всего, тот парень в морге, не зря терался в коридоре и успел кому-то позвонить. Так, может, вернёмся и зададим ему пару вопросов, предложила я. Собираетесь ему под ногти и иголки загонять? Сомневаюсь, что он подобратее сердечный расскажет вам о своих друзьях. Боюсь, в ближайшее время нас ожидают неприятности. Вам ещё не надоело игра в сыщиков? Не надейтесь. Да я так спросил из вежливости. В гостинице из номера без особый надобности не выходите. Кстати, куда вы едете? Гостиница налево. Хочу еще раз поговорить с Агнесой. А еще хочу взглянуть на обиталища господина Петрова, бывшего спецназовца. Вы с ума сошли? Искренне возмутился Ковалев. Побойтесь Бога! Вы хоть знаете, который час? Как раз все соседи дома. Зачем вам соседи? К тому же даже сыщикам положено отдыхать. Я есть хочу. Я вас кормила. когда это было. И вообще, я мечтал провести отпуск, лёжа на диване. Вас сгубило любопытство. Так и быть. Проявлю человека любе и накормлю вас. Вот это кафе подойдёт. Я дома пельменями наемся, хорошо отвезу вас домой, а вы будете болтаться по городу вот с этим хвостом? Так в кафе или домой? Посуровила я, и он буркнул в ответ: "В кафе". Мы с удовольствием устроились за столиком возле окна. Интересовавший нас автомобиль скрылся в переулке и более на глаза не появлялся. И вслед за нами в кафе вовсе не вошли извероватова вида молодцы. После нас сюда вообще никто не заглядывал, и я даже подумала: они наводят ли участковый тень на плеть, из желания внушить мне мысль, что чем скорее я уберусь из города. тем лучше для меня и остального человечества. Однако Ковалёв так сосредоточенно хмурился и главное даже ел без аппетита, что я решила: он действительно переживает, и хвост ему не привиделся. Это могут быть ФСБшники, спросила я, когда мы перешли к чаю, справедливо решив, если мы занялись десертом, обвинить меня в том, что я порчу ему аппетит, Алексей Дмитриевич не сможет. В конце концов, много сладкого вредно. Он взглянул на меня и пожал плечами. Вообще-то у них может возникнуть желание понять, зачем вы сюда явились и какое имеете отношение к убийствам. Не проще ли задать вопросы? Проще, если рассчитывать на искренний ответ. Как все сложно. Если честно, я не верю, что они из спецслужб. Профессионалов мы вряд ли бы за секли. Разве вы не профессионал? Он спокойно выдержал мой взгляд. В шпионских играх. участвовать не приходилось. Жаль, ваш опыт очень бы пригодился. Допустим, за нами следят не спецслужбы, тогда кто? Люди, каким-то образом связанные с убийствами или желающие понять, кто стоит за ними. Зумусловата, кивнула я. Но идею уловила. Тогда зайдём с другой стороны. Если по городу шляется маньяк, то кому может быть до этого дело? Я не имею в виду правоохранительные органы. Им как раз дело есть. Я имею в виду прочих граждан. Людьми обычно движет личный интерес, а здесь я его не вижу. Ковалёв пожал плечами, выражая сомнение, а я, не очень поняв к чему оно относится, продолжила. А вряд ли можно говорить о месте. Сначала было две жертвы: бесприютный спецназовец на пенсии и шофёр дальнобойщик. У одного, если верить вашему другу, вовсе нет родни. У другого жена, только вряд ли она располагает собственной гвардией, чтобы присматривать за нами. То же самое со Светланой. Если это не спецслужбы, то логично предположить, что это люди, имеющие отношение к четвёртому трупу, то есть по времени к первому из четырёх нам известных. Имеете в виду питерский труп? Ага. Жаль, что мы понятия не имеем, на кого посигнал в Питере наш маньяк. Номера на тачке местные. Это ничего не значит. Допустим, в Питере погиб человек, чей родственник или друг, неважно, решил сам разобраться с маньяком. Тогда для них вполне естественно заинтересоваться вами. Что ж, я ничего не имею против этих ребят. Если цель у нас общая, пусть висят на хвосте. Неприятно, но терпимо. Значит, я могу выйти из номера без вашего сопровождения? усмехнулась я. Нет, лучше всё-таки не рисковать, ответил он серьёзно, после чего немного помолчав спросил: А почему вы сомневаетесь, что убийца маньяк? С чего вы взяли? Не хотите отвечать? Я задумалась. Надо же, я и сама толком не поняла почему, а он уже почувствовал. Чёрт его знает, способ убийства, жертвы, вроде случайные люди, друг с другом не связанные. Но я принялась вертеть в руках ложку, не поднимая глаз на Ковалёва, но ощущая его взгляд. Сама не знаю, что меня смущает, но в этой истории есть что-то, что-то я с трудом нашла слово неправильное. Светка была глубоко несчастным человеком, довольно экзельтированной особой, но идиоткой она не была. Это её дружба с Агнессой и Паисией, пациентками психушки, Поэзия оказалась в больнице уже после гибели Светки. Конечно, у нее же были видения. Светка что-то искала, упрямо повторила я, точнее кого-то. Если я вас правильно понял, вы считаете, что маньяк у нас не простой. То есть убийства преследуют какую-то цель, вот именно. Тогда все еще запутаннее, потому что цели я не вижу. Если мы займемся жертвами, узнаем о них побольше, может быть, цели появятся. Смею вас уверить, что следствие, следователь рассуждает так же, как и вы. Есть две сумасшедшие бабы, чьи показания в расчёт лучше не брать. Убитая тоже была не в себе, достаточно взглянуть на стены в её доме. Всё полный бред, на который не стоит тратить времени. А между тем, за обращением светки в белые облака, дружбой с поэзией, а затем её внезапным охлаждением к ней что-то есть. Поиси не считает Агнес у святой, даже напротив, приписывает ей дурное влияние на Светку, а сама Агнеса сказала, что если будет о дьяволе помалкивать, то он забудет о ней. А дьявол это наш маньяк? вздохнул Ковалёв. Почему бы и нет? Так до тётку надо тряхнуть, как следует, и мы будем знать, где её искать. Вот видите? А вы удивлялись, почему я хочу ещё раз с ней встретиться? Распросы о Петрове вряд ли что дадут. Но чтобы сделать вам приятное, я готов убить на разговор с его бывшими соседями вечер. Это всё же лучше, чем болтовня с чокнутой бабой. Она и до утра подождёт. Едем? Общежитие, где некогда проживал Петров, выглядело довольно сносно, по крайней мере, снаружи. 3-9 эташки, объединённые пристройками, в которых располагались магазины, ателье и парикмахерская. Во дворе детская площадка и небольшая стоянка для машин. К общежитию номер 2 к тому корпусу, что в центре, вела асфальтовая дорожка по обе её стороны клумбы. Сейчас они выглядели уныло. Земля ещё не просохла, и по этой причине мусор, накопившийся за зиму, не убрали. Железная дверь подъезда открылась с трудом. Я ожидала увидеть воктёра, но просторный холл был пуст, если не считать детских колясок. "Общага семейная?" спросила я. "Вообще-то официально нет, не семейная, но с жильём туго, время идёт. Народ обзаводится семьями, как-то приспосабливаются", пояснил знающий проблемы города мой оруженосец. "Даром что ли он участковый?" 413-я комната находилась на четвёртом этаже. Лифт работал, на этаже чисто, на окнах в коридоре тюль и цветы в нарядных горшочках. Комнату теперь занимала семейная пара. Веснушчатая девушка лет 20 с ребёнком на руках нашему приходу не обрадовалась. Муж на дежорстве, она ничего не знает. Комнату им выделили официально, а вещи бывшего жильца забрал его друг, живущий на шестом этаже. Вот и вся информация. Потратив минут 15, друга мы нашли. Он коротал время в компании молодых людей. Они играли в шахматы в холле и пили пиво. Вы из прокуратуры, спросил он, не поинтересовавшись нашими документами. Я с вашими уже разговаривал. Васин моя фамилия, Олег Васин. Его приятели к нашему появлению вообще интереса не проявили. Мы отошли к окну, где стоял диван, Васян устроился на нём и нам кивнул. Садитесь. К себе не приглашаю. Жена мальчишку укладывает. Зубы у него режется, по ночам не спит. Хоть вовсе в коридор переселяйся. Вовкины вещи у меня. Надеемся, может, родня какая объявится. Там одежда и магнитофон, больше ничего. Вы его хорошо знали, Овку? Да как вам сказать? Здесь он жил всего несколько месяцев. Говорил, что сирота, вроде родители погибли, когда он в школе учился. Рос с бабкой, она тоже умерла. В нашем городе у него подруга жила. К ней после госпиталя и приехал, но чего-то у них не заладилось. Короче, он тут без дела болтался, пьянствовал, даже за драку в милицию угодил. Ну, стали разбираться, что дока, да выяснилось, что парень воевал, а после ранения остался ни удел, даже жилья не имеет, точно бомж. А вроде бы сам из Воронежа, но вам это лучше знать. Короче, дали ему комнату здесь. А у него характер неуживчивый, да и пил, конечно. Когда он однажды драку тут затеял, я его как-то успокоил, увёл от греха. Ну и вроде бы подружились мы после этого. Иногда пиво вместе пили или в шахматы играли. Он вообще парень неплохой был, на жизнь обиженный, от того и чудил. Не очень-то ласковый, а на с ним обошлось. Вы знаете, при каких обстоятельствах он погиб, спросила я. Какие обстоятельства? Запилон и пропал. Когда 5 дней прошло, я забеспокоился. Ну, а потом нашли его. Кто опознал труп? Не знаю, я не ездил. Я в то время в командировке находился. Узнал потом от своих, что нашли его, всего изрезанного, наверняка пьяный от драка. Он когда пьяный, вовсе без головы был. Как заорёт? Я герой вашу мать. И ну рубаху на груди рвать. Видно, нарвался на каких-то придурков. Петров где-нибудь работал? Нет, жил на пенсию. Он ведь на инвалидности после ранения, а пенсия неплохая. И если бы не пил, знаете, у него крыша здорово ехала. То вроде ничего, а то хоть караул кричи. Где-то за месяц до того, как он погиб, вдруг приходит ко мне трезвый и заявляет, что за ним следят. Я, конечно, не поверил, но он своё гнул. Несколько раз говорил, но вы не поверили. Васин взглянул на меня с недоумением. Слушайте, кому это надо? Хотя он нахмурился и замолчал. Хотя что, спросила я. Васин вскинул голову, посмотрел с печалью. Он ведь воевал, был в горячих точках, может, кто-то затаил обиду, нашёл его здесь и всякое бывает. Он с вами такую возможность и не обсуждал. Нет, сказал просто, следят за мной, Олег, по пятам ходит. Я ему: "Кто следит?" Сам не знаю, отвечает. Не видел ни разу рожу этого гада, но спиной чую. Вы бы поверили, хотя, знаете, парень он был довольно странный. В каком смысле? насторожилась я. О себе никогда не рассказывал. Я даже толком не понял, откуда он. Вроде был женат, а вроде нет. Город наш выбрал из-за подруги, это понятно, но всё равно. Вроде как не хотел, чтобы о нём что-то знали. Где воевал, тоже помалкивал, хотя это тоже понятно. Баб терпеть не мог. Всё толдычил, любая придаст. А чего предавать-то? Он что, тайный агент? Да, вот ещё что. К нему друг приезжал. Вовка как раз в запое был, 2 дня здесь не показывался. Друг его Искал расспрашивал, как он и вообще. Сказал, что в заре остановился, просил ему сообщить, когда Вовка появится. Фотку показывал, фотографию Петрова, уточнила я. Ну, вроде. Что значит вроде? Неожиданно вмешался Ковалёв. Фотка старая, до ранения. Подождите, насторожилась я. Он что, после ранения очень изменился? Так ему при взрыве всю физиономию раскрошило. Пластическую операцию делали, говорит, по кускам сшивали. А в его вещах случайно нет фотографии? Ваши всё взяли, но у меня своя есть. Мы как-то здесь вместе фотографировались, сейчас принесу. Васин поспешно поднялся и удалился, а минут через 10 вернулся с фотографией. На ней было трое мужчин. Один из них Васин, лица других нетрезвые. Но без видимых увечий Вася наткнул пальцем в того, что справа. Это Вовка. Мы с Алексеем Дмитриевичем переглянулись. По-моему, никаких следов операции все-таки произнесла я. Да за что полюбуйся здоров? Шрамы были, но под волосами их не видно. Если бы он мне их не показывал, за ухом, например, был шрам заметный. И человек на фотографии, которую показывал его предполагаемый друг, не был похож на Петрова? Ну, не очень. Понимаете, доктора сделали Вовке практически другое лицо, так он говорил. А Петров встречался с другом вряд ли. Когда я ему про тово рассказал, заявил, что никаких друзей не ждёт. Даже особого любопытства не проявил, хотя я и советовал заглянуть в Зарю. А какие-то координаты тот друг оставил? Нет. Сказал, что зовут его Юрий, и что Вовка поймёт, кто такой. Но Вовка не понял, а после этого решил, что за ним кто-то следит. Точно. Васяннахмурился, а потом добавил: "Да, странно как-то. Так вы думаете, его вовсе не по пьяному делу убили?" "Ведётся следствие", туманно ответила я. "Понятно. Вспомните, как этот друг выглядел? Как выглядел Да, обыкновенно, Олег тридцати, высокий, крепкий. Особых примет не было. Если честно, я его плохо помню. То есть, если встречу, наверное, узнаю, а так я могу взять фотографию. Берите, пожал он плечами, если надо. А скажите, о пластической операции Петров вам рассказал до или после появления друга? После, ответил Васин и взглянул на меня. То есть, об операции мне сказал этот друг, когда фотку показывал. Я объяснял, что теперь Вовка может и не быть на неё похож. А уж когда я с Вовкой разговаривал, он подтвердил и про ранение рассказал. Мы поспешили проститься. Странно, что наше появление не вызвало у парня удивления, заметила я, когда мы были в лифте, ведь он служит в милиции, а чего удивляться? Правая рука не знает, что делает левая, сам мент и давно привык. Одни приходят, потом другие. Но Я Ковалёва уже не слушала, переваривая новую информацию. Так-так. Значит, пластическая операция изменившая внешность. Непрекаенный дядя почти что бомж, но с боевым прошлым. Появляется бывший сослуживец, к которому он не испытывает интереса, а вслед за этим ему начинает казаться, что за ним следят. Что скажете? В самом деле занятно. Кто-то искал бывшего спецназовца, а когда нашёл, гость из прошлого. Похоже, что так. Второй убитый дальнобойщик. Как там его? Прибытков Геннадий Степанович. "А у вас хорошая память", похвалила я. "Не жалуюсь", хмыкнул мой спотник и назвал адрес. Я кивнула. "Через 20 минут будем там. Вдовая его вам дверь не откроет", усмехнулся Ковалёв. "В такое время добрые люди по гостям не ходят". Так мы не в гости и не добрые, хотя вы правы. Пришлось согласиться мне после того, как я взглянула на часы. За вдовой встретимся завтра, а сейчас можно заглянуть к Агнесе. Это как раз по дороге. Мы с ней уже встречались и вполне можем считаться старыми друзьями. А старые друзья наведываются в любое время. Далась вам это чокнутое. По-моему, спецназовец перспективнее. Допустим, убили его из мести за какие-то старые пригрешения. Но причём здесь второй убитый и ваша подруга? Мы уже были в машине и отвечать я не стала. Сочла вопрос риторическим. На повороте свернула под неодобрительным взглядом Ковалёва. Но встретиться с Агнессой не удалось. Когда мы въехали в её двор, я увидела, что все окна на этаже, где она жила, тёмные. Скорее всего, Агнесса уже легла спать. Если мы поднимем её с постели, вряд ли она охотно будет беседовать с нами. Придётся ехать в гостиницу, вздохнула я. Сочувствую, усмехнулся Алексей Дмитриевич. Знаете, а вы настойчивая. Ага, у меня ещё масса положительных черт. Но все вы их не демонстрируете, усмехнулся он. Просто вы предвзято ко мне относитесь, мой дорогой друг. Так и быть, отвезу вас домой. Нет, Лучше я провожу вас до номера, а домой сам доберусь. Надеюсь, интерес к нам, ребят, на тёмно-синей тачке скорее схож с любопытством, и они далеки от желания причинить нам увечья. Но всё же, как считаете, перебила я своего телохранителя. Можно что-нибудь узнать о том Юрии, который предположительно останавливался в заре? Попробую. Пожал Ковалёв плечами. Я оставила машину на стоянке, и мы вдвоём вошли в гостиницу. Простились возле лифта. Что собираетесь делать завтра? спросил Алексей Дмитриевич. То же, что и сегодня. Составите компанию, а куда деваться? В случае с вами, что меня совесть замучает. Слушайте, может, поедем ко мне? Как-то спокойнее будет. Участковый улыбнулась я с хитринкой в глазах. Что за глупость вы подумали? смутился тот. Просто я действительно беспокоюсь. Ладно, заеду за вами утром. Всего доброго. Я вошла в лифт, а он направился к дверям. Шёл, опустив плечи и ногами шаркал, как рыбатяга после тяжёлой смены. Но что-то в его облике продолжало меня беспокоить. Чепуха, одёрнула я себя. Человек искренне хочет помочь. Правда, причина такой доброты не совсем понятна. Возможно, его одолевает любопытство, а может, от безделья страдает. Дежурная на этаже широко мне улыбнулась. Я взяла ключ и прошла в номер. Огляделась. Все вещи на своих местах. Не похоже, что были гости. Может, Ковалёва померищалась, и тёмно-синей на марке не было до нас никакого дела. Я немного потопталась по комнате, а потом отправилась в ванную. Только успела принять душ и растеререться полотенцем, как зазвонил в номере телефон. Я вышла из ванной и некоторое время разглядывала телефон, прикидывая, стоит ли снимать трубку. В конце концов, любопытство пересилило. "Светлана Сергеевна, услышала я приятный женский голос, звонила дежурная по этажу. Вам просили передать, что вас ждут в ресторане. Кто просил?" "Ваш друг", с лёгкой запинкой ответила она. "Он звонил в номер, но вы не снимали трубку, и он решил, что телефон неисправен". Ах вот что пробормотала я. Большое спасибо. Вряд ли Ковалёв надумал вернуться. Ещё менее вероятно, что он стал бы ждать меня в ресторане. Он и в кафе чувствовал себя неуютно, а цены изучал так вдумчиво, точно от этого зависело присвоение ему очередного звания. Нет, ресторан явно не для него. Тогда что за друг у меня появился? размышляя об этом, я не спеша оделась, подошла к зеркалу, расчесалась и подкрасила губы. потом подмигнула своему отражению и направилась к двери. женщина, сидевшая за стойкой и листавшая какой-то журнал, дежурно улыбнулась мне, а я спустилась на первый этаж и направилась в ресторан. большой зал был заполнен людьми, едва ли не на четверть. я вошла и огляделась. Тут же подошел мэтр датель и проводил меня к столику в центре зала. Я объяснила, что у меня здесь встреча, и пока я ничего не буду заказывать. Трое мужчин за столом справа с интересом посмотрели в мою сторону. За остальными столиками расположились в основном парочки. Никто при виде меня не поднялся и не пошел на встречу. Я позвала официанта. Я живу в триста двадцатом номере. Меня никто не спрашивал. Нет. принести вам что-нибудь выпить. Спасибо не нужно. Я пошла назад к двери. Интересно, что будет дальше. Хотят покопаться в моих вещах? Я целый день болталась по городу, и никто не мешал им рыться в них в своё удовольствие, или то, что им интересно, могло появиться у меня уже позднее. Фотография Петрова у меня с собой в сумке. Я поднялась на свой этаж. Дежурная всё так же читала журнал. задержала на мне взгляд, должно быть, подумала, что встреча с неведомым другом вышла скоротечной. Стук каблуков заглушала толстая ковровая дорожка, а не дойдя до своего номера, я вовсе сбросила туфли и прошла по коридору до конца. Как я и предполагала, здесь была ещё одна лестница. Я спустилась на пару ступенек, посмотрела вниз. В номер можно попасть, не привлекая внимания дежурной. Я вернулась. Возле двери в свой номер замерла и прислушалась. Тихо. Присела на корточки и осмотрела дверь. Оставленный мною волосок был сорван. Старый шпионский трюк неплохо сработал. Я сунула ноги в туфли, прикидывая, что делать дальше: позвать дежурную или просто смыться? Смыться несложно, но тогда я не узнаю, кто и чего от меня хочет. прячься по углам, а вряд ли разберёшься в этой истории, значит, надо входить. Надеюсь, мои гости не очень кровожадные, и я успею слово сказать. Вздохнула, собираясь силами, вставила ключ в замок, повернула его и открыла дверь. Я ждала чего-то подобного и смогла увернуться. Удар прошёл сквозь, однако я красночно взвизгнула перед тем, как чьи-то руки зажали мне рот. Кто-то вырвал сумку. Так По меньшей мере, их двое. Я увидела тёмный силуэт впереди. Второй тип, судя по всему, здоровенный детина, втащил меня в комнату, толкнул в кресло. Тут же вспыхнула настольная лампа. Яркий свет бил мне в глаза, я ничего, кроме него не видела, остальная комната тонула во мраке. Где-то слева двигался человек. А тот, что стоял за моей спиной, схватил меня за волосы и больно дёрнул. Ой! Взвизгнула я. Заткнись, очень сурово предупредил он. Будешь арать, пришибу. Не надо. Горячо зашептала я. Все деньги в сумке. Что тебе здесь понадобилось? Наклонившись ко мне, спросил парень. Пахло от него скверно, и я невольно поморщилась. Где? Вопрос получился неудачным, и я уже ожидала, что сейчас мне начнут вправлять мозги. Но тип, пахнущий и так неприятно, оказался довольно терпелив. здесь в городе, пояснил он. Приехала навестить друзей? Да, кого? Я родилась в этом городе, и друзей у меня здесь много. Друзья это хорошо, хмыкнул тип. Потом сунул мне поднос с фотографию. Я увидела его руку, широкую ладонь с короткими волосатыми пальцами. Это кто? спросил без угрозы в голосе. Фотография была та самая, что когда-то стояла на рабочем столе у Светки. Я и моя бывшая любовь по имени Валера. Прежде чем ответить, следовало подумать, но времени на размышления не было. Светка сделала фотографию с приличного расстояния. Я на ней в полупрофиль. Вполне могу соврать. Но если эти двое люди серьёзные или работают на серьёзных людей, то враньё мне может выйти боком. А моей внезапно вспыхнувшей любви я никому не рассказывала. Англилась она так недолго, что вряд ли кто-то из моих знакомых видел нас с Валерой вместе. Я тогда пребывала в Эйфории, и знакомые меня вообще не интересовали. Если бы не Светкина дотошность, о ней бы никто никогда не узнал. Правда, фотография долго стояла у нее на столе, и кто-то из ее сослуживцев узнал на фото меня. Нельзя тянуть с ответом, это подозрительно. Моя подруга Светлана. Подруга? – спросил тип за спиной. – Да, подруга. Вы очень похожи. На это обращали внимание ещё в университете. Мы вместе учились. Кто рядом с ней? Думаю, её приятель, думаешь? Теперь в голосе появились угрожающие ноты. Я его никогда не видела, но она говорила, что у неё был приятель, когда она жила в Питере, хотя, может, это кто-то другой. В Питере? Когда это было? Давно, года 2 назад, а может, больше. Потом она уехала, и мы не виделись. А этот парень Они были вместе очень недолго, месяц, кажется, он исчез. И исчез, здоровяк вроде бы не поверил. Да, В один прекрасный день ушёл и больше не вернулся. Она ничего о нём толком не знала, конечно, пыталась его разыскать, но всё бесполезно. Неудивительно, раз она знала лишь имя и фамилию и приблизительный возраст. Что такая не любопытная, не похожа на баб. Я говорю ли что, что она мне сама рассказывала. Она очень переживала, надеялась, что он даст о себе знать, но он так и не появился. Я была уверена, что он мне не поверит, но фотографию он убрал и больше вопросов не задавал. Тут заговорил второй парень. Посмотри, что я нашёл в её сумке. Я досадно поморщилась. Так и есть, извлекли фотографии Петрова. А что это за бравые ребята? хмыкнул первый. Я вновь увидела его руку очень близко к своему лицу. Один из этих людей, я указала пальцем на Петрова, погиб несколько месяцев назад. У него те же раны на теле, что и у Светланы. Тебе-то что до этого? Я журналист и хочу понять. А вот это ты зря, весело хмыкнул парень. Слышала, что бывает с любопытными. Милиция скрывает этот факт, а ты хочешь вывести их на чистую воду? Он бросил фотографию мне на колени, наклонился и сказал: "Сиди тихо". И благодари бога, что легко отделалась. Самое невероятное, что они ушли. Протопали как два слона по номеру в сторону коридора, прикрыли за собой дверь. Я ещё немного посидела, потом поднялась и натыкаясь на мебель, прошла к двери, где был выключатель. Когда зажёгся верхний свет, увидела: моя сумка валялась на кровати, рядом её содержимое: деньги, карточка, всё на месте, тот же паспорт. Открыт на странице с фотографией, я убрала его в сумку, заперла входную дверь и задумалась. Занятные типы. Вроде бы попугали, но даже совета убраться во своей си по доброму и здоровую я не услышала. Может, они и не хотели, чтобы я уезжала. Что вообще должен означать их визит? Потому как отреагировал второй тип на фотографию Петрова, он его узнал. То есть он знал, кто это такой, иначе бы вряд ли заинтересовался. Тот самый приятель, что разыскивал Петрова, возможно, а ещё их очень интересовал Валерка, не Светка, а именно он. Чёрт. Первый труп появился в Питере. Спокойно. Я даже не знаю, когда тот самый труп обнаружили, и всё-таки сердце сдавило мучительной болью. Чем Валерка может быть этим двоим или тем, кто их послал, интересен? Только ли тем, что на фотографии он рядом со Светкой? Нечего и говорить, что эти мысли долго не давали мне покоя. Я уснула уже под утро, а проснулась очень рано. Но как ни странно, чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. В голове вертелись все те же мысли, однако теперь я была полна решимости ответить на все вопросы. Постояв под душем и позавтракав в кафе, позвонила Ковалёву. То ли он из ранних птах и уже успел покинуть свою квартиру, то ли напротив, решил выспаться и отключил телефон. В любом случае, услышать его мне не удалось. Мобильный у него был, но номера я не знала, о чём теперь не то, чтобы сожалела, а скорее просто успев привыкнуть к компании Алексея Дмитриевича, досадовало, что его не будет со мной рядом. Да и после вчерашнего визита гостей его присутствие вселяло бы в меня определённую уверенность в светлом моём будущем. Кулаками и ногами он машет ловко. Я спустилась на первый этаж в надежде разговорить тучную даму, что высидела за стойкой регистрации, и попытаться выведать что-нибудь о мужчине по имени Юрий, который якобы жил здесь 9 месяцев назад. Но дама оказалась не разговорчивой, к тому же подозрительной. Пришлось спешно ретироваться. Пока Ковалев не появится, я могла навестить Агнесу, что если Светка рассказывала ей о мужчине, чья фотография украшала ее письменный стол совсем недавно. Хотя что она могла о нем рассказать, точнее, что могла знать, я и сама мало что знала о человеке, с которым собралась было прожить всю оставшуюся жизнь. только имя, фамилию, год и дату рождения. Хотя и это под сомнением. Паспорт я его видела, но ни на что, даже на место рождения не обратила внимания. Вроде бы Санкт-Петербург, а себе Валерка рассказывал мало. Не то чтобы он не хотел, а просто как-то так получалось, что разговоры наши этой темы не касались. Теперь данное обстоятельство казалось мне занятным. Когда он внезапно меня покинул, я решила, что такая скрытность, то есть нежелание особенно распространяться о своей прошлой жизни, разумная предостороженность, чтобы покинутые им женщины, почему-то мне казалось, что их не мало, не смогли своим надоедливым поведением испортить очередное его романтическое приключение. Правда, на дамского угодника Валерка похож не был. С какой радости я тогда записала его в Дон Жуаны, я так решила. Не найдя разумного объяснения его внезапному исчезновению, а если Светлана знала об этом гораздо больше? Мысль довольно фантастическая. Что если она выследила его? Ведь где-то он жил, с кем-то общался, а потом они познакомились и что? Он предпочёл её мне? В такое поверить ещё труднее. Он не Дон Жуан и не чокнутый. Но он и сейчас забыв сообщить мне о своих намерениях, а если ему помогли исчезнуть. Я сцепила зубы при этой мысли. Господи, труп в Питере. Спокойно, сказала я себе, сначала надо разобраться со временем. Сведка безусловно что-то знала, как ни фантастически это звучит, и поэтому погибла. То есть её гибель как-то связана с воляркой. Увидиться сейчас с Агнессой мне захотелось даже сильнее, чем накануне. Я поехала к ней, то и дело поглядывая в зеркало заднего вида. Если за мной кто-то и присматривал, то я этого не заметила. Свернув во двор её дома, я притормозила возле подъезда и некоторое время оставалась в машине. Двор был пуст, никто следом за мной здесь не появился. Я вошла в подъезд и поднялась на седьмой этаж, позвонила в дверь квартиры Агнессы. Я слышала звонок довольно громкий, но кроме него из квартиры не донеслось ни звука. Что Шарнеса тоже могла быть ранней птахой. Я подумала и решила оставить ей записку. Серьёз я не верила, что она позвонит, но вдруг всё-таки любопытство в ней сильно. Если вам не трудно, позвоните, пожалуйста, написала я, далее шёл номер моего мобильного и подпись Лана. Я воткнула записку между косяком и дверью. На всякий случай позвонила ещё раз и, выждав минуту, отправилась к машине. Взглянула на часы. В это время люди либо уже на работе, либо отправляются туда. Вряд ли я застану жену прибыткава дома, но попытаться счастье можно. И я поехала на улицу Северную, где жил погибший дальнобойщик. Подъезд был снабжён домофоном. Я собралась набрать нужную квартиру, тут дверь распахнулась, и из подъезда выбежали две девчушки лет 10. На меня ни внимания не обратили. Я придержала дверь и спросила: "Тридцать седьмая квартира, на каком этаже?" "На четвёртом", ответила одна девчушка и взглянула с любопытством. "А вы к кому?" "К прибытковым". "Моя мама Асиницына", нахмурилась чада. "А на дома?" "Дома". Подруга дёрнула её за рукав, и они заспешили прочь со двора, а я вошла в подъезд. Дверь тридцать седьмой квартиры открылась сразу. Стоило мне нажать на дверной звонок, женщина лет сорока в полосатой пижаме уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но увидев меня, так и замерла. Здравствуйте, сказала я и улыбнулась. Здравствуйте, кивнула она. Думала, дочка что-то забыла. Вы ко мне? Вы вдова прибыткого Геннадия Степановича? Да. А что такое? Я бы хотела поговорить с вами. Женщина явно растерялась, что позволило мне войти в квартиру. После чего ей ничего не оставалось, как закрыть дверь и сказать: "Хорошо, а что случилось?" Выдавать себя за работника прокуратуры я не рискнула, раз у меня ни удостоверения, ни поддержки в лице участкового сегодня. От того сказала правду. Я журналист Лана Алексеева. А, -а, -а" кивнула женщина. Чувствовалось, что теперь её растерянность ещё и увеличилась. У вас есть время поговорить со мной или мне зайти позже? Время есть. На больничном я. Да вы проходите вот сюда. Мы прошли в гостиную, довольно просторную комнату с пушистым ковром на полу. На телевизоре стояла фотография мужчины с траурной ленточкой на рамке. Это ваш муж? спросила я. Да. Она тяжело вздохнула. Можно? Я взяла фотографию в руки. На вид дальнобойщику было лет 40. Тяжёлая челюсть, широкий нос, волосы тёмные, глаза светлые, серо-голубые. Сколько лет вы прожили вместе, спросила я. Чуть больше года. Женщина стояла посреди комнаты, так и не решившись задать вопрос, с какой стати я интересуюсь её мужем, и не зная, правильно ли поступила, впустив меня в квартиру. Значит, ваша дочка У неё другой отец. Мы развелись давно, а с Геной Познакомились у моей подруги на восьмое марта, его кто-то из знакомых привел. Вы сказали, что из газеты, да? Спросила она неуверенно и нахмурилась. Да, я пишу большую статью о работе правоохранительных органов, об эффективности их работы, так будет точнее. Мы выбрали наугад несколько дел и на их примере хотим. Какая уж тут эффективность? Махнула рукой женщина, устраиваясь в кресле. Садитесь, может чай у? Не откажусь, ответила я. Беседа за чаем представлялась мне более доверительной. Мы перешли в кухню. Хозяйка, её звали Тамара Ивановна, поставила чайник на плиту и собрала на стол. "Я так и знала, что никого не найдут, говорила она горько. Когда он с работы не пришёл, я ведь сразу стала в милицию звонить, дождалась утра и позвонила. Потому что мобильный Гены не отвечал, а он ещё с базы звонил и сказал, что домой едет". Аня мне: "Не переживайте, гражданочка, найдётся. Деньги получил, ну, загулял. Деньги кончатся, домой вернётся". Тамара вытерла слёзы ладонью. "Я всё думаю, если бы они сразу искать начали, глядишь, и успели бы. А я знаю, знаю. Но всё равно, как подумаю об этом. Вы считаете, его убили из-за денег? А за что ещё? Он смиренный был. Если выпьет, так сразу спать, чтобы там скандалы или чего никогда". к детям хорошо относился. старшая дочка ревновала, правда, не нравилось ей, что у нас не и фамилии стали разные. так он обеих на себя переписать хотел, удочерить, то есть. но папаша воспротивился. элементы платить у меня не хватает, а тут что ты отец? я уверена, кто-то знал, что Гена в тот день из рейсов вернется и деньги получит. вот и поджидал. на базе проследить кто до да что не трудно. все ведь на виду. Большие деньги он получил, большие, почти семьдесят тысяч. Подкараулили и не изрезали всего изверги. Тамара Ивановна отвернулась, вытерла глаза, вздохнула. И что, никаких подозреваемых? Может и был кто на подозрении. Меня долго расспрашивали, кто до да что. О деньгах многие знали. Все, кто с ним в рейсе был, в Угалтер. Да вся база считай знала. А кто? Она махнула рукой. Тамара Ивановна, а не задолго до гибели мужа не интересовался ли им кто-то из старых друзей, к примеру? Может, приходил кто? Такого не помню. Я от него ни о каких старых друзьях не слышала. Он ведь сюда из Воронежа приехал. Давно? Так, года 2 назад и приехал. Устроился на базу. Моя подруга там работала диспетчером. У неё и познакомились. "Кому он сюда приехал?" спросила я. "У него здесь родственники были?" "Никого у него не было. Он ведь приютский. Мать вроде ещё жива, но он о ней говорил неохотно, пьяница она. А здесь вроде дружок был, они вместе работали, к нему и подался. Он в Воронеже с женщиной одной жил. У той муж в тюрьме срок отбывал за убийство. Вернулся и начал нервы мотать." А женщина-то все никак ни на что решиться не могла. Муже ей вроде жалко было, ребенок у них. В общем, Гене все это надоело, и он уехал. А не мог этот самый муж? Да он к тому времени, как Гена погиб, уже опять сидел, не путевой. Гена здесь сначала квартиру снимал, хотя на ему и без особой надобности. Он же все время в рейсах. А потом, когда мы познакомились, ко мне переехал. Зарабатывал он хорошо. И человек хороший, только зажили как люди, и вот такая уж видна судьба. Значит, никто его не навещал? Женщина задумалась. Постойте, постойте, а ведь точно кто-то о нем расспрашивал. Гена мне говорил, вроде кто-то из дальнобойщиков из Воронежа заезжал, что-то с машиной у них случилось, вот и заехали на базу. А она ведь как раз на объездной дороге возле старого моста. интересовались, как он тут. Но Гена тогда в рейсе был, и потом всё гадал, кто приезжал. Решили, кому надо, тот объявится. А никаких фотографий? Эти его знакомые случайно не показывали? Фотографии? Да Гена вообще фотографироваться не любил. На памятник пришлось фотографии из паспорта увеличивать. И паспорт сменил только потому, что после аварии его на фотографии не узнавали. Подождите, Насторожилась я: "Какая авария? Он в аварию попал ещё в Воронеже? Здорово поколечился. Рёбра были сломаны и лицо всё разбито. После аварии его лицо так изменилось, что пришлось менять фотографию в паспорте?" Ещё не веря, спросила я. "Ну да, ему несколько операций делали. Не скажу, что совсем другое лицо стало, но и не очень похож. А прежних фотографий у вас не осталось?" Я же говорю, не любил он фотографироваться. Откуда же вы знаете, что не похож? Так Гена сказал. А что такое? Это может быть важным, когда произошла эта авария. Вроде бы за два года до того, как он сюда приехал. Какой рост у вашего мужа? Метр восемьдесят четыре. Носил пятьдесят четвертый размер. А что? Какие-нибудь особые приметы на теле? Да нет никаких. Перед уходом от Тамары Ивановны я сумела таким переснять фотографию Прибыткова, не привлекая внимания женщины. Теперь мне требовалось кое-что обдумать, а ещё лучше обсудить с Ковалёвым. Но, наверное, я чересчур увлеклась своими мыслями, поэтому всё, что произошло потом, явилось для меня полной неожиданностью. Я свернула в узкий переулок с односторонним движением, и тут буквально под колёса моей машины бросился парень. В первое мгновение я даже не поняла, что произошло. Дико заорала и нажала на тормоз. К счастью, скорость была небольшая. Машина сразу замерла, а я рискнула приоткрыть глаза. Потом распахнула дверь с намерением взглянуть, что там с парнем, и опасаясь самого худшего, но тут дверь со стороны пассажира распахнулась, и в салон прыгнул недавно потерпевший. "Сматываемся", буркнул он. Я не спеша захлопнула свою дверь и повернулась к парню. Сел? Как видишь, давай поскорее отсюда. Руки и ноги на месте, претензии есть? Нет у меня претензий. Тогда вы метайся, сказала я убежденно. Слушай, за мной увязались настоящие психи. В наших общих интересах свалить отсюда побыстрее. Значит, это от них ты бежал, сломя голову? Усмехнулась я, трогаясь с места. Ты не могла бы ехать побыстрее? Глядя в заднее стекло, поморщился он. Не вижу повода особенно ускоряться. Где твои друзья? Я вообще никого не вижу. Главное, чтобы они меня не увидели, вздохнул он с облегчением, устраиваясь с удобствами. Пожалуйста, побыстрее. Чем скорее мы свалим отсюда, тем лучше. Если они увидят тачку, найти её по номеру. Я свернула на проспект и притормозила. Ты что, спятил, рассердился парень. Я Нет. Если у тебя проблемы, разбирайся с ними сам. У меня своих полно. В первый момент, когда он внезапно возник перед капотом моей машины, парень показался мне очень молодым. Я думала, ему лет 17-18, но теперь, имея возможность рассмотреть потерпевшего как следует, я поняла, что ошиблась. Он был моим ровесником, а может и старше. Выше среднего роста, худощавый. В нём чувствовалась сила и одновременно необыкновенная грациозность. Он даже под колеса умудрился попасть весьма элегантно, точно исполнял замысловатый танец. Очень темные блестящие волосы тонкими спиральками падали на плечи, джинсы, толстая рубашка в клетку, больше напоминавшая куртку, и бейсболка придавали ему мальчишеский вид. Его физиономия вполне могла украсить какой-нибудь журнал: яркие глаза Василькового цвета, смуглая кожа и улыбка под стать физиономии очень бы славно смотрелись. На глянцевой обложке правда, улыбку парня слегка портило отсутствие одного зуба вверху справа. Парень сунул язык в образовавшуюся щель, вздохнул с видом мученика и произнёс: "Ну вот ты, уроды. Согласна. Будь добр, поторопись", напомнила я и перегнулась, чтобы открыть дверь с его стороны. Он плюхнулся на меня сверху и зашептал: "Тихо-тихо, вот они". Выжда в полминуты, я зашевелилась, а он выпрямился и снова заговорил: "Ух, вроде пронесло. Давай сматываться отсюда". Повторяя специально для тупых и плохо слышащих: "Выметайся". Не можешь же ты? Еще как могу, перебила я. В конце концов ты меня чуть не изувечила и просто обязана помочь. С какой стати? Из чувства сострадания. Никогда о таком не слышала. Ты выйдешь из машины или мне позвать милицию? Не веришь, что такая девушка может быть жестокой? Отвези меня к вокзалу, это недалеко, и будем считать, что мы в расчёте. Не пойдёт, покачала я головой. Я не мать Тереза, сострадания во мне нет и доброты, кот наплакал. Твои враги проехали мимо. Если поторопишься, то успеешь смыться. Ага, очень умная, да? Они прочешут весь район. Уж можешь мне поверить. Если я начну орать во всё горло, они найдут тебя быстрее. Ну так что, спросила я. Спасибо, что в беде не бросила, ехидно буркнул он, вышел из машины и мгновенно растворился в толпе. Лишь на секунду трогая с места, я увидела в переулке клетчатую рубаху. Я отъехала на приличное расстояние от места, где мы простились, прежде чем догадалась оглянуться. Моя сумка лежала сзади, но совсем не так, как я её положила. Я притормозила и чертыхаясь, её достала. Так и есть, кошелёк исчез. Гадёныш, пробормотала я, но тут же усмехнулась своим мыслям. Парень очень ловок. Вполне возможно, он повторяет этот трюк по нескольку раз в день, выбирая в переулке тачки побогаче. Надеюсь, в один прекрасный момент ему непременно что-нибудь отдавят. Впрочем, особой злости у меня на него не было, сама хороша. Я позвонила в банк, чтобы заблокировать карточку. В гостинице есть ещё одна. Денег мне хватит, если быть экономной. Утешая себя подобным образом, я направилась в гостиницу. В холле тосковал Алексей Дмитриевич. Я, не обратив на него внимания, пошла к лифту, и тогда он меня окликнул. Светлана Сергеевна. Он шёл ко мне сутулившись и вроде даже косолапил, настоящий медведь. "Здравствуйте", сказал он и вздохнул. "Жду вас уже довольно давно, мобильный дома забыл". Развёл он руками. Я вам звонила. Вы что, по утрам бегаете? Вообще-то нет. Но сегодня пришлось. Что так? Короче, у меня три новости. Понизил он голос, оглядываясь по сторонам, точно был уверен. Все только и делают, что нас подслушивают. Должно быть две, нахмурилась я. Что? А. Нет, у меня три, но зато все скверные. Хорошо, идёмте в бар. Плохие новости на пустой желудок вообще не переносимы. Он взглянул с неодобрением, но пошел за мной в бар. Я взяла кофе, бутерброды и пододвинула ему: "Ешьте, спасибо, я завтракал. А мне кажется, вы слегка голодный, из-за этого меня мучает совесть. Давайте ваши новости." Тогда я сначала перекушу, кивнул он и с энтузиазмом съел бутерброды, забыв, что он вестник несчастья. Потом вроде бы одумался, снова загрустил и наконец заговорил: первая новость. Сегодня ночью скоропостижно скончался наш вице-губернатор. Так он вроде молодой, 52 года, сердце. Скорая не успела приехать. Для всех это полная неожиданность. Бывает, пожало я плечами. Дело в том, что вечером он заявил жене, что его отравили. Кто отравил? Не другие, естественно. Это я поняла. А кто конкретно? Он поди своих врагов хорошо знает. Никаких имён он не назвал. Вот это плохо, пожало я плечами. Слушайте, что здесь смешного? Я и не смеюсь, а с чего он взял, что его отравили? Чувствовал себя неважно уже несколько дней, но к врачу не обращался. Не очень-то человек беспокоился о своём здоровье. На здоровье он никогда не жаловался, и лёгкое недомогание поначалу приписал усталости. Понятно, народные избранники вкалывают, как известно, с утра до вечера. И усталость у них хроническая. Так до чего он решил, что его отравили? С того, что состояние резко ухудшилось? Он даже уехал с работы после обеда. Но врача не вызвал. Жена об этом тоже не позаботилась. Что вы хотите сказать? Нахмурился Алексей Дмитриевич. Просто пытаюсь понять, с какой стати человек решил, что его отравили. Может, новоиспечённая вдова попросту фантазирует? Как я поняла, ничего конкретного насчёт отравления он ей не сообщил. Никто это сделал, нигде это могло предположительно произойти, так? При этом умер от сердечного приступа. Верно? Скрытия ещё не было, но судя по всему, не зная, что в произошедшем для меня особенно плохого, но о смерти я естественно никому не желаю, поэтому будем считать его плохой новостью. Давайте вторую. Наше мельтешение в городе не осталось незамеченным. Ага, значит, начальство шею намылило. уберёгся, но с утра я был в милиции. Поскучнял ещё больше Ковалёв. И наконец-то узнали, кто такой Талызин? Узнал, поморщился он. Это третья плохая новость. Надеюсь, парень жив-здоров? Меня это не особо порадовало. Парень в милиции известен. Чем знаменит? Как выяснилось, он входит в группировку некоего Григория Горелова, Гриши Мечинова, кивнула я. Алексей Дмитриевич поднял брови, и совсем было решил выразить своё удивление словесно, но я усмехнулась и напомнила: "Не забывайте, это мой родной город. И я долгое время работала здесь в газете, так что грех мне было бы не знать такого выдающегося человека. Вы с ним лично знакомы?" "Бог миловал. Но на слышно, был слух, что его взорвали в собственной машине. Что, врали люди? Люди не врут. Взорвали, но неудачно. То есть э, ему-то как раз повезло. Правда, теперь к его изувеченной физиономии прибавилась хромота. Гранатку под педаль сцепления сунули. Всё-то вы знаете, заявил Ковалёв. Мысль стандартная, с ними не интересно. Помнится, своим прозвищем он обязан вмятине на лбу, тоже являющейся следом неудавшегося покушения. Выходит, везунчик он у нас, Гриша Меченый. Чем он теперь занимается? Открыл собственное дело или в депутаты подался? Скажите тоже. Не уж, что до сих пор с пистолетом бегает, точно пацан. Алексей Дмитриевич покачал головой в досаде. Не пойму, что вас так веселит. В основном реалии нашей жизни. Время идет, а ничего не меняется. Кое-какие перемены есть. Фамилия Строев вам что-нибудь говорит? Нет, а должна? Значит, вы всё-таки отстали от местной жизни, удовлетворённо кивнул участковый. Теперь он тут в определённых кругах самый главный, а Гриша Меченый у него вроде как на побегушках. Занятно, и что строев? Вот у него и собственное дело, и даже в депутаты он подумывал, но злые люди не позволили. Да уж, совсем совести у некоторых людей нет, прокомментировала я довольно двусмысленно. Мой спутник пропустил мой сарказм мимо ушей и продолжал докладывать. Свою связь с криминалом особо не афиширует, но и не стесняется. То есть теперь в городе заправляет он. Есть группировки, которые существуют как бы отдельно, но по большому счёту с ним приходится считаться всем. Ясно. Чем же мы не угодили такому большому человеку? Я вспомнила вчерашний визит и задумалась. Стоит рассказать о нём Ковалёву или не стоит? Пожалуй, торопиться ни к чему. Чем не угодили, не знаю, но то, что вам в городе оставаться опасно, это мы уже обсуждали. Давайте всё-таки подумаем, чем вызван внезапный интерес Строева ко мне. Ковалёв пожал плечами, заговорил задумчиво. Если учесть, что его люди встретились возле вашей машины, То логично предположить, подхватила я его мысль, что их интересовала квартира Светланы. Они обратили внимание на свет в ее окнах, так же как и вы. Но тогда у меня возникает вопрос: с какой стати им интересоваться ее квартирой, а они ею интересовались, если учесть, что хозяйка несколько месяцев как мертва? Чепуха, получается, кивнул Ковалев. Вот именно. Однако эта публика просто так ничего не делает, следовательно, интерес был и не малый. Чепуха! В досаде повторил Ковалев. Зачем строю его квартира? Жаль, что нельзя об этом спросить его самого, но можно поинтересоваться у Толызина. Вдруг он что-нибудь дознает. Я считаю, что был не прав, когда решил не сообщать в милицию о нападении на вас. Теперь, когда мы знаем, кто они, что это меняет? Допустим, я напишу заявление. Господин Талызин скажет, что куртку у него украли, а сам он в момент нападения находился где-нибудь. Как же вы тогда намерены что-то у него выяснить? Я намерена с ним сама поговорить. А что? Вернём человеку куртку и пообщаемся. Слушайте, у вас вообще это с головой всё нормально? Полный порядок, если не считать весеннего обострения, ответила я и засмеялась. Однако Алексей Дмитриевич мою шутку не принял. Тогда вам повестнее лечиться надо, а не расследованиями заниматься, хорошо, вздохнула я. Напишу заявление. Возможно, даже ваши коллеги что-то из Столызина вытрясут. Только овряд ли они полученными сведениями со мной поделятся. А тут интересная картина вырисовывается. И что же у вас вырисовывается? хмуро спросил он. Скажите лучше, вы о Юрии, который разыскивал Петрова, что-нибудь узнали? Узнал буркнул он, глядя на меня без приязни. В гостинице Заря в тот период не проживал ни один мужчина с таким именем. Более того, не было похожего человека и в других гостиницах, то есть парень врал, занятно. Есть три трупа здесь и один в Питере. Петров и Прибытков приехали в город не так давно, и тот и другой люди одиноки. У дальнабойщика была семья Но обзавёлся он ею уже здесь. Чем занимались ранее, не совсем ясно. О обоим были сделаны пластические операции. Один был ранен, второй попал в аварию. Откуда вы знаете о втором? Беседовала сегодня с Садовой. Ковалёв поморщился. Как видно, мысль о том, что я болтаюсь по городу без его чуткого руководства, ему не понравилась. Я вам звонила, вы не откликнулись. Так что нечего злиться, напомнила я. Теперь дальше. обо, мужчины высокие, темно-волосые и светлоглазые, и даже немного похожи внешне. Цвет глаз и волос, в принципе, можно изменить. Но окрашенные волосы у мужчин привлекают внимание как и линзы. Понимаю, куда вы клоните. Хорошо, что понимаете. Вот вам и ответ, почему этими убийствами занялась ФСБ. Они наверняка обратили внимание на все эти странности и сделали выводы. Какие выводы? Кто-то охотится за высокими брюнетами, перенесшими пластическую операцию, а причём здесь Светлана? У неё что, тоже была пластическая операция? Думаете, почему мы так похожи? О, господи. Но ведь Пол она не меняла, так какое она может иметь отношение к высоким брюнетам? Пока не знаю, улыбнулась я, с удовольствием выслушаю вашу версию. Нет у меня версий, зато есть беспокойство за вас. Я не знаю, что заставило нашего маньяка выбрать в жертвы именно этих людей. Может, он ненавидел пластических хирургов? Тогда животы вспарывать стоило им. Светлана Сергеевна, а вы от меня ничего не скрываете? посуровел мой участковый. Помилуйте, как можно? Ну что, вам тоже стало интересно. Значит, брюнеты, перенёсшие пластическую операцию, пробормотал он. И Светлана имела к этому какое-то отношение, от того псих и разделался с ней. Вот именно. Она подошла слишком близко к чьей-то тайне. Один человек, говоря о ней, высказал предположение, что она заигралась. Как это понимать? Поднял брови Алексей Дмитриевич. Видите ли, она постоянно играла какие-то роли, придумывала себе жизнь. Такое бывает. Обычно людям их фантазии не особо мешают. Но в её случае всё было по-другому. Она сама не знала, где кончаются её фантазии и начинается реальность. Как это связать с убийствами? Вся чертовщина с чёрной магией и прочим завела её слишком далеко, и где-то там её дорога нечаянно пересеклась с настоящим злом. Помилуйте, вы же не собираетесь всерьёз заниматься всей этой или собираетесь? спросил он. помедлив и в совершеннейшей тоске глядя на меня, я в ответ только пожала плечами, радостно улыбаясь, точно спрашивая: "А что мне ещё остаётся делать? Тогда разумнее сосредоточиться на убийствах мужчин, чем тратить время на ерунду вокруг вашей подруги. Тем более, что здесь действительно что-то вырисовывается. А если я вам скажу другое, то, что вы называете чертовщиной, может быть и не лишено смысла". Лично я никакого смысла в этом не вижу, серо дито ответил он. Его раздражал наш разговор. Он должно быть решил, что я просто его поддразниваю, хотя на самом деле я была далека от этого. Давайте прокатимся в квартиру Светланы, миролюбиво предложила я. Зачем? Хочу кое-что уточнить. Что ж, поехали. И мы покинули бар. расплачивался на сей раз Ковалёв, решив быть джентльменом. Я не стала возражать, помятуя о том, что теперь экономлю. До квартиры Светланы доехали без происшествий. Ковалёв, как я утром, наблюдал, не пристроился ли кто за нами, потом расслабился, не обнаружив хвоста. Мы вошли в квартиру, и участковый непроизвольно поёжился. Жильще ему явно не нравилось, как впрочем, и прочему мне. Я прошла и села на диван, на что Алексей Дмитриевич взглянул с недоумением, а вряд ли он собирался оставаться здесь более чем на несколько минут. И то, что я устроилась с удобствами, ему ещё сильнее не понравилось. За несколько дней до гибели Прибыткова им тоже интересовался старый приятель, сказала я, Ковалёв кивнул и тоже показывал фотографию. Ясно, что этих людей убили не случайно, их искали. Как думаете, они ждали, что их будут искать, и по этой причине сделали пластические операции? Продолжила я. Алексей Дмитриевич нахмурился и теперь смотрел настороженно. Довольно глупо, изменив лицо, рассказывать о пластической операции всем, кто готов слушать. Медленно произнес он: "Согласно. А если их, к примеру, спутали с другим человеком?" Он долго молчал, прошелся по комнате, разглядывая пол. повернулся ко мне и заговорил: "Что ж, эта версия мне нравится больше. Сначала погиб один мужчина, потом второй, причём времени прошло немного. Выходит Светлана что-то знала об этом человеке, о том, кого ищут или об убийце?" быстро спросила я. "Оба варианта вполне приемлемы", пожал Ковалёв плечами. "Светлана Сергеевна, я уверен, ФСБ не дураки работают. Может, предоставим во всем разбираться им? Неужели вам не интересно? Он поморщился. Если с вами что-нибудь случится, я по гроб жизни буду чувствовать себя виноватым. За себя вы совсем не боитесь? Спросила я. Алексей Дмитриевич сел рядом со мной на диван, сцепил руки замком и задумался. Как вам сказать? Сказал тихо, когда я и думать о нем забыла, погрузившись в размышления. Никогда собственная жизнь представляется абсолютно бессмысленной. Как и любая другая, если дать себе волю поразсуждать на эту тему. Вы просто страдаете от одиночества после смерти жены. Да, вероятно. На тот свет не спешу, потому что не верю, что меня там ждут. Но пусть это звучит довольно глупо, но я рад, что вы явились в наш город. Жизнь наполнилась смыслом, улыбнулась я. Я же говорил, звучит довольно глупо. Вы не замужем? Нет, то есть была. Давно и недолго. Потом был человек, который в один прекрасный день просто смылся. Свиснул что-нибудь? Обошлось, но было скверно. Видите ли, я его любила, так что мы с вами родственные души. По крайней мере, об одиночестве я кое-что знаю. Я заговорил об этом не для того, чтобы вы мне сочувствовали. Пытаюсь оправдать себя, как вы уже поняли. Хочетковому следовало бы проявлять больше благоразумия. Так вы же в отпуске, напомнила я, так что благоразумия немного подождёт. Я поднялась и прошла к шкафу, распахнула дверь, отойдя на шаг, боясь, как бы его содержимое не посыпалось мне на голову, потом принялась рыться в ящиках. Через 5 минут я нашла то, что искала тряпичную куклу которые проткнули сердце и с этим трофеем вернулась к Ковалёву. Вот, сказала я, протягивая куклу. Ковалёв вроде бы рассердился. Что это? Взгляните. Он взял куклу и повертел её в руках. Хм, для игрушки выглядит страшновато. А почему в сердце иголка торчит? Такие куколки используются для колдовства, пояснила я, улыбнувшись его невежеству. К примеру, у вас есть недруг, которому вы желаете смерти? Если готовливаете куклу, протыкаете её иголкой, соблюдая определённые ритуалы, и спокойно ждёте, когда недруг скончается. Это же суеверие, просто глупое суеверие. Согласна, не стала я спорить, но кто-то в это верит. Принесите с кухни нож. Ковалёв сходил на кухню. Я аккуратно начала распарывать шов на голове куклы. Участковый против воли увлёкся и следил за моими действиями. Практически не дыша, точно ребёнок в ожидании чуда, наконец, шов я распорола и вытряхнула кусочки поролона, которыми была набита кукла на диван. Среди них оказался листок бумаги, аккуратно сложенный. Что это? нахмурился Ковалёв. Может, он ожидал, что из куклы посыпятся изумруды? Посмотрите. Он развернул бумажку и показал её мне. Всего три буквы: К, У, У. прочитала я вслух. Это инициалы. Как звали вашего вице-губернатора? Кокин Юрий Юрьевич, ответил Ковалёв, глядя на меня так, словно подозревал, что я морочу ему голову. Говорите, он умер от острой сердечной недостаточности. Всё-таки он разозлился, хотя умел держать себя в руках. Поджал губы и одарил меня таким взглядом, что впору прятаться в шкаф от страха. Я устроилась рядом с ним и немного помолчала, давая человеку возможность успокоиться. А вы говорите с увирея? вздохнула я, заметив, что зубами он скрипеть перестал. Когда я в это поверю, отправьте меня к психиатру, ответил он. Говорю вам дело не в нашей с вами вере, а в том, что кто так к этому ритуалу отнесся всерьез. Потому и не могу отбросить всю эту чертовщину, как вы выразились. Вы хотите сказать, кто-то решил разделаться с вице-губернатором подобным образом, и Светлана к этому причастна? Разумеется, если мы нашли куклу в её квартире. Но ведь не могла же она в самом деле что, убить его? Он смотрел на меня, точно от моего слова зависело верить ему или нет. Агнесса кого-то боится, продолжила я. Она склонна называть его дьяволом, но у него могут быть и другие имена. Я думаю, с ней стоит поговорить. По крайней мере, попытаться выяснить, что это за кукла и как она попала к Светке. Что ж, хорошо. Я не знаю, стоит ли особо прислушиваться к словам сумасшедшей, но если вы А что стало с Ализиным? быстро спросила я. Что с ним? растерялся Алексей Дмитриевич. С ним вы не против поговорить? Талызин обычный бандит, причём из шестёрок, то есть мало чего знает, а скорее и вовсе ничего не знает. Ему сказали, он сделал. Беседы с ним вряд ли прояснят ситуацию. А вот обратить на себя внимание и гнев господ бандитов мы, разумеется, сумеем. Вам не кажется, что игра попросту не стоит свеч? Я подумаю над этим, кивнула я. Что ж, едем к Агнасе? Алексей Дмитриевич поднялся и первым направился к двери. Видно в душе он был азартным человеком, иначе как ещё объяснить его необыкновенную покладистость? и желание болтаться со мной по городу в свой кровный отпуск. Хотя, может, у него свои интересы имеются, о котором он забыл мне рассказать, в любом случае лучше держать его на глазах. Да и после вчерашнего происшествия в гостинице мужчина рядом мне совсем не помешает. По дороге Ковалёв вновь приглядывался к потоку машин сзади, но ничего подозрительного высмотреть не сумел. Его это вроде бы огорчило, оказалось, так и есть. На мой насмешливый вопрос он ответил: "Хорошо, если к нам у них пропал интерес. А если они стали умнее? Мыслили мы в одном ключе. Лучше держать врага на глазах, чем где-то за спиной".